«Слушай, ты сам можешь хоть что-то сообразить, или тебе всю жизнь такие простые вещи кузен с наставников разъясняют? Вот смотри, кому-то надо меня выманить из дому. Или там завести в Москву, не знаю, насколько далеко это у них там продумано. Какой способ для этого выберут? Есть два человека, которым я никогда не откажу, даже если буду чувствовать опасность. Это Настя и Аленка. Первая моя лучшая подруга. А перед второй я так виновата, что ухвачусь за любой повод хоть что-то для нее сделать». Настю сейчас не достать, поэтому добрались до Алёнки. Именно потому, что я перед ней виновата и не смогу ей отказать. Поэтому выходит, из-за меня. Нет, ты что хочешь, делай, а я поеду. Сначала мы всё расскажем твоему отцу и Эльфом заодно, и метро Максимилиана, и Шэлара я привезу из Памурия. Пусть тоже послушает, а потом решим, что делать. Саша усмехнулась по-взрослому цинично и самоуверенно. На ее детском личике это всегда смотрелось пугающе, хотя у Мафея было достаточно времени привыкнуть. «В этом деле папа не может мне ничего запретить, даже если бы хотел, не может. Это не в его власти. Боги складывают обстоятельства. Решение должна принимать я. Сама. Но ты же говорила, что просто добрыми делами тут не поможешь, что твое стремление что-то сделать для этой девушки просто человеческий самообман, что должно произойти что-то в тебе самой». А всё так и складывается. Испытание не в том, соглашусь ли я помочь Алёнке, заведомо зная, что это может быть для меня опасно. А в чём? До да понятия не мию. Может, в осознании ответственности, может, в чистоте намерений. Тут можно до бесконечности гадать, а поступать надо просто по совести, по внутреннему убеждению. Только это и имеет значение мотивы и намерения. В общем, объяснять это всё тебе, у меня сейчас настроения нет. Но папа знает точно, и папа поймёт. Я понимаю, вздохнул доктор Дин безнадёжно и беспомощно взирая на присутствующих, словно искал поддержки. Всё, кроме одного. Зачем ты им нужна? Райл задумчиво постучал по столу длинными березовыми ногтями. Скорее всего, им нужен кто-то другой. Ты, например, или Виктор. Своей семьи у него нет, а твоих детей он любит как собственных. А может и Макс, хотя маловероятно. У него-то есть и более дорогие ему люди. Мафий попытался представить себе похищение Кантера, но в его воображении попытки продилось это без магии выглядели пошловно. Похоже, только и подумал о том же, потому что его седокую добродушную мордаху немедленно прорезала усмелка. Шеллар остался бесстрастен. Может, он думал иначе, а может, представлял себе то же самое, просто ему было не до смеха. Надеюсь, что всё же не я, вздохнул метр Мясмяна, который напротив помрачнел. Ты сам-то что думаешь? Если целью окажется Макс, то речь идёт о его работе. Если Виктор, скорее всего, как и предполагал Шлар, через него попытаются достать Эльмара. А вот если Дэн, честно говоря, я немного путаюсь в раскладах. Ваши шаманы сказали, что всё должно случиться независимо от того, уедешь ты или нет. Следовательно, либо это то, чем тебя может достать и на Бэтсе, либо при разных исходных оказывается задействованы разные вероятные цели, либо это просто не ты. Хорошо. Давайте прикинем эти вероятные цели для всех исходных. Мэтр Максимилиан устало потёр лоб. Предположим, Дэн уехал на Бэтту. Чего можно добиться, похищая его ребёнка? Чего бы от него ни не захотели, там он этого сделать не сможет. Шутите. Вокруг одних шархи, которые мгновенно всё увидят и остановят его прежде, чем он только подумает о чём-то нехорошем. Может, сначала потребуют, чтобы вернулся, предположил Толик. Но тогда варианты будущего не расходились бы лично для него, а так расходятся. Логично, подол голос Шарль. Но, например, Виктора я бы не рассматривал. Мотивы, конечно, на лицо. Живой Эльмар плохо вписывается в планы Астуриоса. Но у кого-нибудь есть идеи, как наши хитраумные интриганы хотя бы теоретически могут связаться с агентом, поселенным на Каппе? До сих пор единственной официальной связью с родным миром для него был метр Максимилиана. Действительно, Витьку не достать, согласился доктор Эльмо. Разве что через меня. Но опять ерунда получается. Это когда я здесь, со мной связаться можно. А если бы я уехал, опять возвращаемся к тому же. Не совпадает. Да и не дело это через меня такие вещи передавать. Мне же ничего не стоит поговорить со Свицкой и инсценировать смерть вашего кузена так же, как вы инсценировали собственную. Можно ещё передать коммуникатор. Добавил метром к Семеляну. Но это только через меня. Опять нескладно получается. Я же могу его просто не передать и морочить всем голову сколько угодно долго. Да, выходит всё же Макс. Грустники внул Раэль. Официально его теперь тронуть не могут нашими стараниями. Решили подобраться с другой стороны. До Кантера добраться не проще, чем до агента Конгрема. Ольга надёжно спрятана, остаётся семья. Хотя затея очень и очень рискованна. Неужели им настолько мешает Макс, что ради его возможной отставки стоило устраивать такие сложные и опасные игры? Они же понимают, что значит конфликт с семьёй, в частности, и с Хархи в целом. Да ещё такое недвусмысленное злодейство, как похищение ребёнка. А если конфликт и является целью, негромко приплелся Шлар. Возможно ли такое? Я могу не знать каких-то раскладов, просто рассмотрите эту вероятность. Мафиев который раз отметил, что кузен сегодня слишком уж мрачен и не многословен, и наверняка стоило бы предложить ему обезболивающее заклинание, но при стольких свидетелях он также наверняка откажется. Немного чересчур для провокации, на мой взгляд, нахмурился эльф. Да и рановато. Мы рассчитывали, что провокации начнутся только осенью, когда новые излучатели будут готовы, или хотя бы почти готовы. Но рассмотреть этот вариант тоже необходимо. метр Максимильяны сидит и дёрнул себя за заскосы. А как тогда это связано с Деном? Вернее, с его возможным отъездом. Я понимаю, когда он здесь, из его реакции ещё можно состряпать провокацию. А если бы его здесь не было? Так ведь не говорилось ничего про других, огорчённо простонал доктор. Может, тогда это был бы, например, Макс или ещё кто-то из семьи, или вовсе эльфы. Предсказание ведь касалось только Саши. Я там шёл как побочное обстоятельство. А никто, кроме нас с ней, вообще не упоминался. Не упоминался или вы просто не спросили, уточнил Шэлар. Я не спросил, но если бы, скажем, Макс играл там важную роль, об этом упомянули бы и без моих вопросов. Но вы не совсем поняли, что я хотел сказать. Суть в том, что всё помянутое в предсказании значимо лишь в той степени, в которой связано с Сашей и её проблемой. Может существовать множество дополнительных обстоятельств, неучтенных предсказаний просто потому, что они с ней не связаны. Но из того, что мы о них не знаем, они никуда не делись. Я понял, что так же мрачно кивнул Шелар. Значит, получается, что от вашего присутствия здесь не зависит только судьба Саши, а все остальное запросто может и зависеть. Может, за Рессом сбегать, предложил Толик. Бесполезно, поморщился мэтр Максимилиана. Он не скажет ничего больше того, что уже сказал.